Прошлое. Анна. Конец января 1989 года. Марсель. Франция. Новый блокнот. Новый муж. Новая дочь. Новая жизнь. Да, у меня родилась дочь. Я назвала ее Жаклин. Почему Жаклин? А черт его знает. Надо было как-то очень по-французски, чтобы Крису было с ней проще. Хотя он тоже не полностью француз. У него темные волосы и серые глаза. А она светленькая, и глаза пока синие. Может, поменяются, у младенцев часто синие глаза. Смотрю на нее. Молоко не пришло. Хорошо, что сейчас это не проблема. Хотела ли я становиться матерью? Хотела ли такой жизни? Не знаю. Теперь я как бы серьезная женщина. Руководитель, жена. Мне все завидуют. Какого дьявола они мне завидуют? Я просто живу. Я просто работаю, вкладываясь без остатков в то, что делаю. Разве это счастье? Он снился мне. Вернее, не так. Он снится мне почти каждую ночь то в крови, то без нее, то с длинными волосами, то с короткими. Я запрещаю себе думать о нем днем, посвящая всю себя дому и работе, мужу и ребенку. Но ночью, хм, ночью, мое бессознательное отрывается, и он снится мне, упрекает: "Ты счастлива, Анна? Нет." хотя должна быть, обязана быть счастливой. Надо научиться счастью, ведь ему можно научиться. Это просто навык. Мы все привыкли страдать. Нужно постепенно вытеснить все, что связано с болью и разлукой. В конечном счете у меня суперсексуальный и успешный муж. И он мне по-настоящему дорог. По-настоящему, а не так. «Ладно. Мы открываем филиал в Париже. Смешно, правда? Обычно из Парижа компании распространяются на страну, а там и на Европу. А сейчас наоборот. Беременность не помешала мне сделать свою работу превосходно. Я отличный специалист и хороший руководитель. Крис мной гордится. Этот блокнот тоже придется сжечь».